Глава двадцатая. Сперва он подумал, что в голову каким-то путем пробралась муха, забилась под череп и пытается выбраться. А потом понял, что жужжание доносится откуда-то снаружи и попытался определить расположение источника. На грубо сколоченном деревянном столе горела масляная лампа. Кто-то невидимый проговорил. Он очнулся. Немедленно затопали многочисленные ноги. Джон Том с трудом сел. Сила тяжести или что-то другое тянуло затылок к низу. Он сморщился от боли, которая словно бы стекала к основанию шеи и ниже по позвоночнику. Джон Том обнаружил, что сидит на топчине. Тусклые лампы освещали знакомые очертания посоха и дуары, прислоненных к дальней стене. Пожитки его охраняли двое людей из тех, что дрались с ним. У одного лоб и ухо закрывала повязка. Глаз другого затянула пурпурная опухоль. Рот также обнаруживал следы удара. Обычно человек, крайне миролюбивый, Джон Том. Испытывал абсолютно несвойственное ему, но тем не менее, неподдельное удовольствие при виде повреждений, причиненных им с друзьями нападавшей шайки. Он уже решил было броситься к дубинке, когда слева открылась дверь, и внутрь вошло с полдюжины человек. Наклонившись вперед, юноша к собственному разочарованию Ничего не увидел за дверью, только неярко освещенный коридор. Впрочем, издали слышался разговор. Но прибывшие расположились в комнате, трое перед дверью. Зажгли новые лампы. На лицах пленивших Джон Тома написана была решимость. Другое трио уселось за стол. Принесли грубой работы кубки, пару блюд, на которых дымились груды мяса и какого-то вареного корнеплода, родственного картофелю. Пленник и похитители с интересом разглядывали друг друга. А потом один из трех сидевших обратился к нему, и Джон Том узнал блондина, распоряжавшегося на улице. — Ты голоден? — Джон Том покачал головой. — Пить хочешь? Отрицательному движению на этот раз сопутствовала улыбка и непристойный жест. Джон Том мыслил сейчас не как будущий адвокат. Голова его кружилась, и он был, пожалуй, чуточку не в себе. Его жесты и молчание ни в коем мере не расстроили допрашивающего. Тот пожал плечами и приговорил. — Бери. — Смотри, как надо. Взяв псевдокартофельну, он помазал ее сверху какой-то прозрачной глазурью, сочерпнул ложкой из небольшого горшочка, откусил и шумно зачавкал. По подбородку на грудь потек жир. Прикончив с половину клубня, он вновь поглядел на Джон Тома и без стеснения спросил, «Голова не болит?» «Сам знаешь...» «Черт, как болит!» — отверз уста Джон Том, чувствуя вздувающуюся на затылке шишку. «Нам жаль, что так получилось!» — к удивлению Джон Тома голос человека звучал вполне искренне. «Но ты не пошел бы к нам по собственной воле, а времени на переговоры уже не оставалось. Вот-вот мог нагрянуть патруль». Ну а ты сам-то пошел бы с дюжиной головорезов, преградивших тебе путь на незнакомой улице. Блондин сухо улыбнулся. Наверное, нет. Согласен, особого такта мы не проявили. Но ты должен был пойти с нами. Тебя следовало отделить от животных. При этих словах Джон Том беспокойно оглядел комнату. Вопросов... Не осталось. Он был единственным пленником. А где остальные? Где мои друзья? Там, где мы их оставили, в переулках вольной четверти. Нет, их не увечили, добавил он, заметив, что Джон Том готов подняться с топчина. Наши в худшем состоянии. Мы просто увели тебя в сторону от свалки, когда удалось тебя усыпить. «Почему именно меня?» Джон Том припал спиной к каменной стенке. «Что во мне такого особенного?» Крепкий главарь в упор поглядел на него. «Говорят, что ты волшебник, чаропевец из другого мира». Он казался скептически настроенным и одновременно стремился поделиться своими сомнениями. «Да, да». — Совершенно верно. Джон Том потянулся и пошевелил пальцами. — Если вы через десять секунд не выпустите меня отсюда, придется всех превратить в грибы. Главарь покачал головой, поглядел на пол и, подняв глаза, улыбнулся Джон Тому. Сложив руки перед собой, он заявил. — Черопевцу для колдовства нужен музыкальный инструмент», и он кивнул в сторону бдительно охраняемой дуары. «Не грози попусту. Я слыхал, что ты сумел заставить покориться речного дракона. Совместно с признанием этот факт в достаточной мере рекомендует тебя». «А откуда тебе известно, что именно я заставил дракона покориться?» Может быть, скажешь еще, что я просто пытаюсь тебя запугать? мак черепаха Клотогорб ждет нас в казарме, а он куда более могущественный чародей, чем я. Может быть, это он повелевает драконом и как раз в это время произносит жуткое заклинание, чтобы все вы растворились, как кусок рафинада. «Мы знаем» о твердопанцерном бездельнике, который сопутствует тебе. Известно нам и то, что он в настоящий момент обсуждает с огромным драконом всякую чушь в казармах у пристани. Мы узнали об этом не с помощью магии, а воспользовавшись целой сетью организованных и преданных наблюдателей и шпионов. Последовала еще одна улыбка. Иногда от нее больше прока, чем от магии. «Сеть», — подумал Джон Том, — «значит, этот разговор об осведомителях?» «Что-то в этой комнате, может быть, поза людей, может быть, примененное ими оружие, лишающее сознание, но не жизни, говорило, что перед ним не недешевые налетчики». «На кого же вы шпионите?» Или вы не жители города, графства Паластринду?» «От рождения», — согласился мужчина. По комнате пробежал согласный ропот. «Но не по склонности или верованиям». «Ты меня разочаровываешь». «Мы не хотим этого», — сказал человек, расцепив руки. «Мы хотим, чтобы ты прибгнул к нам». Примкнул? К вам? Зачем? У меня нет времени ни для чего. Мы и так заняты чрезвычайно важным делом для всего вашего мира. И юноша начал цитировать предупреждение Клотогорба о грядущих бедствиях. Броненосный народ подготовил самое жуткое вторжение в эти края за всю историю, и мы... Мы знаем об этом. Неторопливо перебил его один из охранников. Джон Том, открыв рот, глядел на женщину, сказавшую эти слова. Она была из числа тех троих, что перекрывали выход. «Как? Вы знаете?» Остальные согласно закивали. «Но я думал...» Клотогорб говорил, что кроме него никто не может знать... — А как вы узнали? — Терпение, — осадил его блондин. — Все свое время. Ты интересовался, граждане ли мы этого города и почему нуждаемся в тебе? — Да, мы граждане его, но не только. Мы представляем и нечто высшее. А что касается того, к кому тебе предлагают примкнуть, — Повторяю. — К нам. — Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. — Какого черта? Что значит «к нам»? — Это какая-нибудь политическая организация? Человек покачал головой. — Не совсем. — К нам? Значит, к людям. Он говорил терпеливо, словно обращаясь к ребенку. Я все же не понимаю тебя. Говоривши, взволнованно оглядел своих компаньонов и вновь обернулся к Джон Тому. Слушай меня внимательно, черопевец. Унизив себя, человечество десятки тысячелетий обречено было сосуществовать с животными словно сровней сордами вонючих грязных мохнатых тварей низших созданий слова эти явно не относились к собственной густой сальной шевелюре с этими скотами ничуть не возвышающимися над крысами и мышами которых они охотно унижают джон том не отвечал человек уже почти молил — Но ты ведь, конечно, ощущал уже несправедливость, неестественность подобной ситуации. Он заходил перед Джон Томом, время от времени тыкая в его сторону сжатым кулаком. — Мы ведь лучше животных, разве не так? — Конечно, природа предназначала нас для высшей роли, однако... Какие-то сверхъестественные силы и обстоятельства помешали нам воспользоваться дарованными от рождения правами. Наступает время перемен. Скоро человечество унаследует этот мир, как и было намечено природой. Так ты объявишь остальным расовую войну? Медленно проговорил Джон Том. Нет. Коренастый главарь повернулся к нему. — Это будет война за право человечества занимать ведущую позицию, возглавляя всю цивилизацию. Он склонился пониже, пытливо глядя в лицо Джон Тома. — Скажи мне тогда, Чаропевец, в твоем мире люди тоже равны животным? — Боже! Мысли Джон Тома в панике заметались. Что сказать? Насколько они проницательны? Или они способны обнаружить ложь с помощью магии или других средств? А если докопаются до истины, то способны ли воспользоваться ею для подтверждения своих собственных подлых претензий? Но почему они подлые? Тебе ненавистны слова этого человека, Джон Том, или мысль о том, что ты способен с ним согласиться? — Ну, — повторил главарь, — оставить вопрос без ответа было еще хуже, чем сказать правду. — Люди, которых я встречал у себя, ничем не превосходят здешних животных по разуму и величине. Некоторые, по-моему, даже глупее. — Почему вы тут считаете себя высшими? «Мы верим в это. Чувствуем нутром», — раздался мгновенный ответ. «Природа не могла замыслить мир подобным образом. Что-то пошло здесь не так. Но ты все-таки не ответил мне об отношениях между людьми и животными в твоем мире». «Все мы животные. Определяющую роль играет разум, и те личности, которых я здесь встречал, — Ничуть не ниже нас по уму. Это те, которых ты встречал здесь. А как насчет животных из твоего собственного мира? Джон Том в раздражении повысил голос. Да черт тебя побери, рост и величина с этим никак не связаны. — Так нам говорили и сновидцы, — пробормотал кто-то в задней части комнаты. Раздался неразборчивый шепот, а потом слышалось явное самодовольство. Джон Тому это не понравилось. «В любом случае, я к вам не присоединяюсь». Он сложил руки. «И не сомневаюсь, что моему примеру последуют многие. Я знаю много людей, способных, не задумываясь, понять разницу между культурой и бескультурием, между цивилизацией и невежеством. И вот что, разум не имеет ничего общего с тем, пахнет от тебя или не пахнет. Верьте на здоровье своему нутру. Подобными беспочвенными, надуманными фантазиями диктаторы всегда пользовались, чтобы разъединить людей, и я не имею С этой чушью ничего общего. К тому же люди здесь являются одним из меньшинств среди прочих млекопитающих. Но если все ваше человечество свихнется и примкнет к вам, численность людей не позволит вам даже мечтать об успехе геноцида, который вы замыслили. — Ты прав во всем, за исключением одного, — согласился вожак. — Едва ли я мог что-либо упустить. «Может быть, лучше я попробую объяснить?» Голос был сиплым, как при тяжелой простуде или ларингите. Человек, произнесший эти слова, шагнул на свет. Он был столь же плотен, как и главарь, и, пожалуй, еще более волосат. Длинные черные волосы не спадали на плечи, густая борода скрывала лицо. Тело его, словно плащ-палаткой, было прикрыто бурой и коричневой кожей а Джон Том уже потерял голову от гнева. — А ты кто такой, олух? Ему представились Мадж и Клотогорб, дружелюбный аристократ Кас, въедливый пок. Пестрая толпа этих полуварваров явно считала себя вправе властвовать над его новообретенными мохнатыми друзьями. Мысль эта не укладывалась в голове. — Кто я? — Проще показать, чем объяснить. Проговорил черноволосый тип, протянул руки к голове и снял ее. Открывшийся череп оказался меньше человеческого, но из-за выпуклых зеленых сложных глаз занимал едва ли не тот же самый объем. Ярко-голубой хитин покрыт был желтыми пятнами. На жвалах лежала багровая полоска. Усики обратились к Джон Тому. Они шевельнулись, словно руки пловца. Существо заговорило прежним хриплым скрипучим голосом, рот не двигался. Джон Том понял, что насекомое имитирует речь, выпуская воздух через дыхало. — Я Ханиус, — проскрипело создание. — Этот костюм я ношу, чтобы местные жители не убили меня на месте. Они испытывают безрассудную ярость к моему народу, и преследовали его целые тысячелетия. А Джон Том успел уже оправиться от внезапного потрясения. — Судя по тому, что я слыхал, именно ваш народ повинен во вражде. — Тысячелетия вы приходите сюда, чтобы поработить местных жителей. — Не стану отрицать. Мы добиваемся власти над ними. Но эти завоевания нам не нужны. Мы всего лишь заботимся о собственной безопасности. Жители теплоземелья становятся все сильнее. Однажды ненависть перевесит их литургию, и всей своей мощью они навалятся на броненосный народ, чтобы истребить его. Разве нет у нас права на самозащиту? Боже, — подумал Джон Том, — вот тебе и исторический подход к оправданию агрессии. Он вдруг почувствовал себя дома. «Не пытайся задурить мне голову. Когда страна объявляет, что хочет получить безопасную границу с другой, это всегда означает требование территориальных уступок. Приграничные территории поглощаются, и новая граница передвигается все дальше, снова и снова. Этот процесс не имеет конца». Безопасности таким путем не достигнуть, но жадность утолить можно. Голова насекомого обратилась к блондину. — Черопевец он или нет? Но пользы от него ждать не приходится. Скорее, он даже опасен и не может быть полезным для нас. Джон Том похолодел и замер. — Нет, он только так говорит. Думает-то он иначе. Главарь с улыбкой повернулся к молодому человеку. — Будь добр, скажи Ханюзу, что ты примкнешь к нам. — Я не вижу между вами ничего общего. — Броненосный народ понимает, что среди всех жителей теплоземели лишь мы, люди, одобряем их планы. Мы одни охотно выйдем на бой, а после победы будем править В теплых землях. Это наше право. И броненосный народ готов признать его. Мы им поможем. А они тогда позволят нам править. Так они и намереваются добиться искомой безопасности. И ты в это поверил? Вы здесь тупы или совершенно аморальны? У вас нет никакого естественного права властвовать на кем бы то ни было. В этом мире вся генетика была другой. Один из стражей встревожился. Будьте осторожны, он произнес волшебные слова. Неярко блеснули в свете плошек мечи и копья. Обращенные к Жон Тому искрящимся смертоносным лесом, они вдруг окружили его. — Следи за своим ртом, чужестранец! Не пытайся нас заколдовать. Видишь эффект? обратился главарь к Ханиузу. Представляешь, каким могучим союзником он может оказаться? Друг мой. Возможно, это просто ключевые слова. Насекомое подняло конечность, а усики. Он явно настроен против нас. Коренастый предваритель подошел к Жонтому, Тот напрягся, но главарь лишь положил руки ему на плечи. «Слушай меня, черопевец, у тебя рост и повадки богатыря, ты еще и чароди. Среди нас ты будешь главным, ты будешь править этими землями. Здешний климат не подходит броненосному народу, но им нужна наша помощь. Сейчас и когда кончится война». Это они сейчас так говорят. Джон Том поглядел на невозмутимое насекомое. Победители способны акклиматизироваться на удивление быстро. Последи-ка за собой, черопевец. Обдумай мои слова без обид. Рассуди сам. С твоим ростом и способностями ты будешь править многими землями. Не одним графством. Будешь распоряжаться в дюжине городов, таких как Паластринду. Все, что захочешь, будет твое, драгоценности, роскошь, любые рабы и рабыни для развлечения. А ты ведь еще молод. Что предлагает тебе взамен твой наставник Клотогорб? Возможность погибнуть? Но что плохого в том, что люди станут править животными? Ты говоришь, что не согласен с моральной стороной нашего дела. Но разве ты не видишь, что именно сулит оно тебе самому? Думай, черопевец, думай. На этот раз броненосный народ победит, кто бы ни противостоял ему. Умереть-то мучеником за всех остальных несложно. Только ведь умрешь-то ты сам. Или ты только об этом и мечтал с честью погибнуть в юные годы?» Он взмахнул рукой. «Это глупо». «Сомневаюсь я в том, что вам суждена победа», — негромко проговорил Джон Том. «Несмотря на...» Он вовремя садил себя и не сказал тайную магию. «На поддержку всех предателей, которых вы способны завербовать». Не думаю, что их найдется достаточно много. Значит, ты ни при каких условиях не согласен присоединиться к нам? Думай, крепче думай. Этот мир может оказаться в твоем распоряжении. А нахрен он мне? Что мне делать с ним? Я не... Джон Том вдруг умолк. И в самом деле, что это он... Обязан миру, куда его увлекли путем насильственным, не спрашивая желания и, быть может, навсегда? Ну, а если ему все-таки удастся вернуться в собственное время и место, кем он станет тогда? После пустых долгих лет кончит свою жизнь пузатым адвокатом? Или угрюмым, вечно пьяным музыкантом, играющим в барах и на всяких вечеринках. А здесь ему суждено место повыше мэра, но пониже бога. Ведь все они, невзирая на легкий налет в цивилизации, просто животные переростки. Матч, Каз, Пок и все прочее. Он вспомнил, как Флор временами поглядывал на Каза. Неужели справедливо что он должен соперничать за избранницу своего сердца с каким-то там переросшим все нормальные размеры зайцем. Или такая перспектива более привлекательна, чем сотрудничество с этими людьми? Почему бы тогда и впрямь не примкнуть к ним? Почему бы не поискать перемен? Это — Очень хорошо, человек, — скрипел Ханиус. — Ты думаешь. — Мы можем убить тебя или возвести на трон. — По-моему, и выбирать А В день нашей атаки восстанут люди во всех теплых землях. Они выступят за наше дело, а вместе мы заставим этих мохнатых, мягких, вонючих тварей вернуться в ту грязь, Откуда они родом? — Ах, э черх! — Я не уверен, — начал Джон Том.